Глава шестьдесят четвертая. В Женеве. Пять Нас известили коллеги из полиции в Вале, сказал Сагамор, вспоминая, как все происходило. Я сразу же поехал в Вербье. Мне хотелось увидеть это собственными глазами. Что нашел садовник? Не выдержала Скарлетт. Маленький золотой пистолет на рукоятке которого была выгравирована Анастасия. Анастасия в смысле Анастасия Эвезнер? Конечно. Как вы понимаете, это не могло быть простым совпадением. Мы немедленно отправили оружие в лабораторию в Женеву. По степени коррозии они определили, что пистолет пролежал несколько месяцев на открытом воздухе под воздействием снега и прочих природных факторов, и это, к сожалению, воспрепятствовало проведению полноценной баллистической экспертизы. Но пистолет был калибра девять миллиметров. «Как и орудие убийства», — сказал я. «Как и орудие убийства», — подтвердил Сагамор. «И что вы сделали?» — спросила Скарлет. «Я принялся искать Анастасию, но ее как ветром сдуло. А раньше ее исчезновение не казалось вам подозрительным?» Прежде чем ответить, Сагамор порылся в бумагах, выудил из стопки отчет о краже со взломом и протянул его нам. «Нет, я не удивился, что она пропала» потому что в день ограбления у Авезнеров я нашел записку, в которой Анастасия объявляла мужу, что уходит от него. Этот факт подтвердила и их домработница некая Арма, уверявшая меня, что у ее хозяйки интрижка на стороне и что она планирует сбежать с любовником. Мне показалось, что это звучит довольно убедительно. «Вы узнали, с кем у нее был роман?» — спросил я. «В то время нет. Честно говоря, я особенно и не допытывался» потому что не видел никакой связи с делом. Но потом я выяснил, что это был Лев левович Какое совпадение, не правда ли? Два человека, которых я разыскивал повсюду, жили вместе. Но поскольку тогда я об этом даже не догадывался, пришлось допросить с пристрастием подозреваемого номер один. «Макера Эвезнера», — сказала Скарлетт. «Именно».